Однажды утром Айдаха шарил поленом на небольшой полке. До нее нельзя было дотянуться рукой. На полу пали две книги. Я шагнул к ним, но встретился взглядом с Айдаху. Он заговорил в первый раз за неделю. «Не обожгите ваших пальчиков, — говорит он, — вы годитесь в товарищи только спящие черепахи.